Этот релиз подготовлен при поддержке портала Книга в ухе. Луиза Ламур. Сборник рассказов Золотая ловушка. Рассказ пятый. Муль до Санта-Фе. Продай своих мулов, советовал Хэссэлт. Тебе нужны волы. Они не так много пьют, и копыта у них распластываются на мягкой почве в прерии, тогда как у мулов они вязнут. К тому же, если у тебя выйдут все припасы, то вола можно съесть. "Но уж если я так проголодаюсь?" коротко заметил Скотт Майлс. "То и мулов съем". Хэссэлту непременно хотелось заполучить этих мулов, крупных, породистых, хорошо упитанных животных. сильных и крепких, совершенно незаменимых для упряжки. И неудивительно, через несколько месяцев на них будет огромный спрос, и он заработает хорошие деньги. Никто не имел таких отличных мулов, как Скотт Майлз, но он зар тачился. Как знаешь, Майлз, но тебе все равно понадобится еще один мул, а у меня продажного нет. Отрезал Хасселт, человек решительный, и отвернулся, не скрывая раздражения. Огорчённый скот ещё немного потоптался, но потом, открыв дверь наружу, вышел под дождь. Поскольку навес у дома отсутствовал, на него сразу обрушился холодный поток. Нагнув голову, он зашлёпал по лужам в сторону отеля, где его ожидал Билли. Везде, куда бы он ни пошёл, ему говорили, что на мулах ехать не стоит. Они хороши на дороге, неплохо тянут в горах. А вот что они будут делать в прерии? Пэмброк тоже не советовал ехать на мулах. Однако после долгих споров он согласился принять его фургон в свой караван при условии, что у Майлса будет полная упряжка из шести мулов. Четырёх мулов недостаточно, твердил Пэмброк, даже если они такие крупные и сильные, как у Майлса. Когда он вошёл в отель, в холле толпилось человек шесть. Пэмброк, высокий и красивый мужчина с пшеничными усами, разговаривал с Бидвейлом. зажиточным фермером из Огайо, который первым застал билл место для своего фургона в караване Пемброка. Майлс огляделся вокруг и увидел Билли. Мальчик беседовал с хорошенькой рыжеволосой женщиной, которая сидела в большом оббитом кожей кресле. Билли сразу же заметил отца. "Па!" радостно закричал он. "Это миссис Хенс". Женщина посмотрела на Майлса, подняв голову, и он ощутил какую-то неловкость. Её голубые глаза Правда, не такие темные, как у Мэри, смотрели ласково и доброжелательно, и Майлсу почему-то стало тревожно. Билли рассказал мне о ваших делах, мистер Майлс. Удалось вам найти Мула? Довольный тем, что разговор зашел о знакомых вещах, Скотт покачал головой. Нет, Хасселт не хочет продавать. Похоже, мне здорово везет. Как это не глупо! Он почему-то сразу подумал о том, какая у него старая шляпа и как, наверное, обвисли на мокшие под дождем поля. К тому же он не брился уже 2 дня. Ему захотелось поскорее убраться подальше от этой женщины. Такие, как она, всегда его раздражали и тревожили. Слишком уж она аккуратненька, слишком непринуждённо держится. Он знал, как подобные женщины ведут себя в пути: жеманится, боятся насекомых, устраивают сцены из-за всяких пустяков. Но помимо всего прочего, Майлс честно себе в этом признался, Он испытывал ревность, глядя на оживлённое лицо Билли. "Нам пора идти, Билли. Скажи миссис Хенс до свидания". Выходя из отеля Скотт чувствовал, что у него горят уши. Он подозревал, что Билли мог обидеться, подумать, что отец обошёлся с ним не очень-то хорошо. Но какая была нужда так внезапно уходить из отеля? То, что он с виду похож на грубого мужила, не совсем не означает, что нужно и вести себя соответственно. Майл с сыном жили в фургоне. В большом новом конюшне все инструменты он приобрёл только что. Пришлось купить и мех, а что до плуга, он сделает его сам, как только прибудет на место. К двум ружьям Скотт запасался большим количеством патронов. Билли исполнилось 9 лет, но он уже умел стрелять. Отец сам учил мальчика обращаться с оружием. Он надеялся, что сын станет хорошим охотником и будет пользоваться оружием разумно. Ребенку нужны оба родителя. И Скот, будучи человеком наблюдательным, не мог не замечать какое-то тоскливое выражение появлялось на лице мальчика, когда другие дети бежали к матерям со своими реальными или воображаемыми бедами. Билл в таких случаях никогда не бежал к нему. Мальчик слишком гордился тем, что он настоящий мужчина, такой же как его отец. Но это не хорошо для ребёнка. Фермер Бидуэл вёз с собой дочь, хорошенькую румяную девушку со светлыми шелковистыми локонами. С тех самых пор, как их фургоны встретились и ехали рядом, она ото и дело украткой бросала на Скотта любопытные взгляды. Майлс задумчиво потёр подбородок. Неплохо бы побриться. Именно это он и сделал, да к тому же ещё подстриг и подровнял усы. Усы он закручивал по-испански. Это были настоящие усы, не то что обыкновенная щётка, как у бидуэлла и у других мужчин из их каравана. Потом достал чистую рубашку. Билли критически посмотрел на отца. Что, решил переодеться? – спросил он. Собираешься назад в отель, чтобы побеседовать с миссис Хенс? Нет, – резко ответил Майлз. Мне нужно поговорить с Грейс Бидвейл. С этой девчонкой? В голосе Билли прозвучало неприкрытое презрение. Ведь она не красивая, совсем не такая, как миссис Хенс. Скотт Майлз сел в кресло. Послушай, Билли, – начал он настойчиво. Мы едем в дикую суровую страну. Я тебе уже об этом говорил. Городов там нет. Мы будем жить в горах, где мне придётся валить деревья и очищать их от сучьев, чтобы построить дом. Так вот, мне нужна жена, а тебе мать. Красота это ещё не всё. Мне нужна жена, которая умеет стряпать, сама сошьёт себе платье, если потребуется, и будет делить со мной все трудности. Мне нужна женщина, которая будет мне помощницей, а не обузой. Билли кивнул, однако вовсе не убеждённый до конца, продолжал смотреть, как отец натягивал куртку. Па, малыш хмурился совсем по-взрослому. Па, если у нас будет новая мама, она, наверное, должна нам нравиться, правда? резонно спросил он. Скотт Майлс долго глядел на дождь, лицо его сделалось мрачным. Потом он положил руку на плечо Билли. Да, сын, спокойно ответил он. Мы должны найти такую, которая к тому же нам понравится. Дождь прекратился, но солнца по-прежнему не появлялось. Шлепая по лужам, Майлс ходил по улицам, расспрашивая всех и каждого насчет мулов. Да, если спуститься вниз по реке, там у одного старика есть здоровый черный мул. Зовут этого старика Саймон Джилбрайт. Продаст ли? Да не в жизнь. Даже разговаривать не станет. И все-таки Скотт оседлал свою гнедую кобылу и поехал на юг. Выезжая из города, он увидел миссис Хейнс, которая стояла на крыльце отеля. Она приветливо помахала ему рукой, и он помахал в ответ. Увидел он и кое-что другое, от чего ему стало немного неуютно. На крыльце стоял Хесслт, а вместе с ним трое здоровенных парней, вооруженных до зубов, и о чем-то оживленно разговаривали. Когда он проезжал мимо, они повернули головы и посмотрели ему вслед, и Скотт по-настоящему встревожился. Он был уверен, что говорят о нем. Джилл Брайт, высокий старик, одетый как фермер, с холодным аристократическим лицом, на котором застыло равнодушное выражение, вышел на порог, когда Скотт подъехал к его дому. Продать моего мола ни под каким видом, категорически заявил он. Когда Скотт вернулся к своему фургону, уже стемнело. Он устал и еле держался в седле. Не просто физическая усталость мучила его крепкого мужчину, обладавшего недюжинной силой. Он устал от поражений. У него оставалось всего несколько часов, а во все окреглые был только один такой мул, который ему нужен. Конечно, постоянно подъезжали все новые фургоны. Вот если бы он продолжил поиск. Подъехав к своему фургону, он натянул поводья. В очаге горел огонь, а возле него на корточке сидел Билли. Мальчик смеялся, уплетая что-то, а женщина, которая стряпала еду, смеялась вместе с ним. Отлично, подумал про себя Скот. Наконец-то Грейс соизволила прийти. Теперь мне станет полегче. Только после того, как женщина выпрямила все, он увидел, что это не Грейс, а та самая миссис Хенс. Она улыбнулась ему немного смущенно. О, я не думала, что вы так скоро вернетесь. Я, я беспокоилась, что Билли останется без ужина. Еда оказалась вкусной, с какой-то незнакомой приправой, но ему понравилось. А Билли ел так, словно его не кормили несколько лет. Впрочем, Билли способен переводить все, что угодно. Мистер Майлз медленно, словно собираясь с духом, заговорил о госте. Я хочу попросить вас об одолжении. Нельзя ли мне поехать в Санта-Фе в вашем фургоне? Скот растерянно заморгал. Меньше всего на свете он ожидал такого оборота событий. Билли поднял голову, и отец понял, что мальчик прислушивается. Он покачал головой. Извините, мистер Скэнс, вынужден вам отказать. Это совершенно невозможно. Он проводил ее до дверей отеля, а потом вернулся к своему фургону. Внезапно он решил проведать своих мулов, и когда подошел, ему показалось нет, в этом он не сомневался. Возле них мелькнула какая-то тень. Он подождал, держа на готове ружье, но движение прекратилось и все стихло. Скот долго еще стоял и прислушивался, и хотя ничего не нарушало покоя ночи, встревожился. Хасл до Позарес нужны были мулы ещё и из-за провитительственного контракта, который тот заключил. Он не производил впечатления особо щепетильного человека и не перед чем не остановится, если захочет получить то, что ему нужно. В таком местечке, как это, найти вора не трудно. Когда на следующее утро Майлс явился в отель, миссис Хенс нигде не оказалась. Разочарованный тем, что не встретил её, он подошёл к Пембруку и Бидуэлу, которые сидели рядом и о чём-то беседовали. Но как Майлс Бэмброк никогда не тратил лишних слов. Нашёл мула? Мне, конечно, очень жаль, но если к завтрашнему дню ты не сумеешь его раздобыть, нам придётся менять порядок и строить караван по-другому. Озабоченный и усталый скот вернулся в лагерь, ведя на поваду свою кобылу. Когда он уже добрался до фургона, кобыла вдруг заржала. Майлс поднял голову. К колесу его фургона кто-то привязал великолепного гнедова жеребца. По крайней мере, 16 ладоней в высоту, на лбу белая отметина. И к тому же три белых чулка. Привязав кобылу, Майл собошёл вокруг жеребца, с восхищением разглядывая животное. Он никогда не видел подобного красавца. Из-за дерева вышла миссис Хенс вместе с Билли. Некоторое время они стояли в стороне, а потом подошли поближе. Это это ваш конь? Как он вам нравится? Нравится. Он просто великолепен. Всю свою жизнь я мечтал заполучить такого. Вот только, торопливо добавил он, У меня никогда не хватало на это денег. У вас же есть кобыла. Это могло бы стать прибыльным делом, спокойно рассудила она. Затем слегка вскинув голову, спросила: Мистер Майлс, а на что вы способны ради того, чтобы заполучить ещё одного мула? Он мрачно рассмеялся. Да на всё, что угодно, конечно, кроме убийства, особенно если я получу его до завтрашнего дня. Готов и даже на то, чтобы вести в своём фургоне в Дову? Согласен даже на это, махнул он рукой. Так, да готовьтесь принять пассажирку. У меня есть мол. Не может быть. Я прочесал всё о кругу, но так ничего и не нашёл. У меня есть мол, и именно такой, какого вы ищете. Мне продал его Саймон Джилбрайт. Скот аж сел, и она ему всё спокойное объяснила. Поскольку миссис Ханс твёрдо решила ехать в Санта-Фе, ей ничего не оставалось делать, кроме как отправиться к старику и поговорить с ним. Джилбрайт, как оказалось, служил в Мексике в одном полку с её отцом. Эти обстоятельства плюс немного лести и уговоров помогли ей добиться своего. Итак, подвела она итог: "Муль, у меня есть, причём единственный. Если вы хотите ехать, вам придётся взять меня с собой. Что же мы будем делать?" Скот поднялся и галантно поклонился. "Миссис Ханс, не окажете ли вы мне честь, позволив сопроводить вас в Санта-Фе?" Серьёзным видом она тоже сделала небольшой реверанс, однако в глазах у неё прыгали чертики. Мистер Майлс, церемонно ответила она. Я надеялась, что вы мне это предложите. Пэмброк сидел всё с тем же Бидуэлом, обсуждая последние детали будущего путешествия, когда в отель ворвался Скотт. Считайте, что я еду вместе с вами, закричал он с порога, не скрывая своего торжества. Я нашёл мула. По мере того, как он объяснял, каким образом это ему удалось, лицо Бидуэла принимало всё более чопорное выражение. Пэмброк нахмурился и покачал головой. Ничего не получится, Майлз, заявил он с каменным выражением лица. Наше жены этого не потерпит. Мы не можем допустить, чтобы женщина и мужчина, если они не женаты, ехали в одном фургоне. Ничего не выйдет. Но послушайте, запротестовал он. Я. Однако все было чётно. В ответ он слышал только твёрдый отказ. Зло и возмущённый и расстроенный он возвращался в лагерь. Уже на подходе услышал выстрел, потом ещё один. Вытащив на бегу заткнутый из-за пояса револьвер, бросился к своему фургону. Миссис Ханс с бледным лицом стояла позади него, держа в руках дымившееся ружье. Они скрылись, с горечью воскликнула она. Они украли наших мулов. А потом обернулась к нему. Вы что, так и собираетесь здесь стоять? Людиным тоном осведомилась она. Берите адмирала и скачите за ними. Адмирала? Так они его не украли? Вы хотите сказать, что он так и стоит там, привязанный к колесу? Он оказался с другой стороны, кратко ответила она. Да что болтать, садитесь в седло и скачете. Но его могут убить, предупредил он. Она поджала губы. Берите, в этом деле мы с вами за одно. Забрезжило уже утро, когда он понял, что догоняет их. Адмирал оказался не только красив, но и быстр и вынослив. А среди грабителей находился раненый. На рассвете Майлс наткнулся на место, где они промывали и перевязывали ему рану. Там остались обрывки окровавленной рубахи и множество следов от сапог. Два часа спустя, выехав на опушку рощи, он увидел их примерно в полумиле впереди. В этот самый момент они скрылись в густых зарослях кустарника. Мулов они связали между собой, поэтому двигаться им приходилось не слишком быстро. Раниный ехал на его кобыле. О том, чтобы драться с ними по-честному, не могло быть и речи. Скот не питал на этот счет никаких иллюзий. Они пристрелят его, как только увидят. Если он хочет остаться в живых, ему придётся делать то же самое, то есть стрелять. Внимательно осмотревшись, он заметил не вдалеке, справа от себя, длинный распадк, который тянулся к югу. Вот если бы добраться до этого распадка и обойти их. Адмирал спускался по крутому склону, словно родился в горах, а когда они достигли самого низа, сразу же пустился в галоп. Несмотря на целую ночь скачки, у него ещё оставалось достаточно сил. Он скакал и скакал, не зная усталости и не теряя бодрости. Доехав до конца распадка, Майлс соскочил с седла, тщательно проверил свой тяжёлый револьвер, достав его из-за пояса. Снова засунув оружие за ремень, стал пробираться через кустарник, пока не достиг входа в другой, больший распад, по которому двигались они. Вскоре из-за врага показались мулы, а за ними и люди. Скот вышел из своего укрытия и тут же поскользнулся на камне, потеряв равновесие. Он упал на спину и увидел, что всадники хватаются за револьверы. Мгновенно перевернувшись на левый бок, выстрелил в тот самый миг, как у него над головой про свистела пуля. Он перекатился на живот, встал на колено и снова нажал на спуск. На этот раз не промахнулся. Один из всадников покачнулся в седле, на лбу у него выступила кровь, и он скатился на землю, в то время как его лошадь в панике умчалась прочь. Раниного скот не видел, но третий всадник направил своего коня прямо на него. На какое-то мгновение перед скоттом возникли раздувающиеся лошадиный нос, и человек склонился над ним, направляя револьвер прямо ему в лицо. Майлс выстрелил первым. Тело бандита дёрнулось, он привстал в седле и откинулся назад, а лошадь перескочила через Майлса, одно из её копыт впечатало его волосы в грязь. Всадник упал на землю и перевернулся. Не желая рисковать, Скотт пустил в него ещё одну пулю. Оставался последний из воров. Он сидел на земле, полускрытый кустами. Майлс зарядил револьвер, в котором больше не осталось патронов, и стал осторожно красться к нему. Раниный поднял здоровую руку. "Не стреляй", попросил он. "Оружие я выбросил". Скотт подобрал его револьвер, потом собрал мулов и лошадей. Одну лошадь он оставил раниному. "Иди куда хочешь, только не попадайся мне на глаза". Никогда имей это в виду. Мулы, запряжённые в новенькую конистогу, выглядели просто великолепно, а на козлах сидел Скотт Майлс рядом со своей женой. Она это Лора Хенс Майлс, оказалась не только очень хорошенькой женщиной, но и, как быстро выяснилось, прекрасной помощницей тоже. И он, Скотт, сильно в неё влюбился. Такого яркого и глубокого чувства, как сам себе признался он, никогда раньше не испытывал. В его сердце навсегда осталось место для Мэри, но Лора – эта женщина была из тех, кто идет рядом с мужчиной, а не позади него. И доказала это в первый же день, как только они встретились. Они ехали в своей упряжке вместе, и цель их звала одна. И он уже не вспоминал время, когда считал, что больше ни одна женщина в жизни не станет ему близкой. А Билли выходит совершенно прав. Обязательно нужно, чтобы новая мама им нравилась. Читал Александр Степняк.